Две пары в каждой по гоблину и одному костяному пауку удалось убрать быстро и тихо. Пауки даже не успели испустить свой пронзительный виск. И за этот успех стоило благодарить мои щупальца, моментально оприходовавший одну костяную тварь и трёх расплющившего второго одним ударом толстой лапы, убедившийся, что в поле зрения больше нет ни одного бодрствующего врага. Рикар шёпотом отдал приказ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 при этом не выдавая им того факта, что по их душе пожаловал вооруженный отряд. И мы начали планомерное уничтожение всех тех, кто появлялся из-под земли. Помимо открывающих счет четверки часовых, мы успели упокоить троих мертвяков в разной степени разложения и прибили одного суетливого гоблина, что выскочил на холод практически голым. Обрывок подвязанный вокруг тощих чересел грязной шкуры я за одежду не посчитал. И это был именно гоблин, хоть и искудавший до неимоверности, да так, что ребра едва не прокалывали кожу, но телосложение у него было правильное, без малейших признаков, свойственного шурдам физического уродства. Последние четверо выходили за дровами, как мертвяки, так и гоблин, явшиеся предпоследним. Мы давали им отойти подальше и бесшумно кончали, но так и не получившие дров для костра шурды... Похоже, и не думали беспокоиться по этому поводу. Если такое положение дел сохранится еще час, то бойцы окончательно замерзнут. Это мне холод во благо Досгархам, да а остальным сейчас туго приходится. Скоро зачешутся, — успокаивающе проволчал Рикар, видя мою обеспокоенность. — Это точно, — едва заметно кивнул Литос. — Часовые, наверное, давно уже вернуться должны были, а пока не чешутся только потому что особо и бояться нечего. Хозяевами себя считают. О, а вот эти самые хозяева пожаловали, а беспокоиться изволили. Скинув глаза, я увидел смутное шевеление в темноте, а еще через миг на свет шагнуло сразу шесть жестко искривленных фигур, по очертаниям которых сразу становилось ясно, что это дети детище опытов Тариса Некроманта. За ними показалось около десятка более ладных фигуров гоблинов, которых, в свою очередь, бесцеремонно оттолкнули со своего пути длинные белесые лапы трех пауков. По земляным стенам норы замелькали всполохи мертвенно-зеленого света. «Подожди, Рикар!» — почти неслышно прошептал Литос, натягивая тетилу лука. «Выждем! Может, еще кто выползет!» Уже напрягшие мышцы здоровяк издал тихий недовольный рык, но последовал совету и остался недвижим. Я не вмешивался, оставив принятие решений более опытным наемникам. Планирование — это одно дело, а непосредственный бой совсем другое. Вышедшие наружу шурды начали неспешно расходиться, крутя пляшивыми головами по сторонам и недовольно кривя уродливые хари от солнечного света. Костяные пауки, неуклюже переваливая снегу и увязали при каждом шаге, неотступно следовали за хозяевами.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 Из сугробов, из-за поваленных стволов деревьев, камней и кустарника один за другим поднимались мои воины и замирали на месте, ожидая приказа. Лишь сгархи продолжали злобно ворчать и калечить уже мертвые тела шурдов, превращая площадку перед входом в месиво и снега, грязи и крови. Тем лучше! Превратившиеся в разрозненные куски плоти трупы уже не восстанут. «Мы спускаемся вниз!» — хрипло прорычал я. Не дадим опомниться этим тварям от страха. "Да, господин!" хором произнесли лита с рикаром, а Коин лишь молча кивнул и покрепче перехватил свой топор с обрезанным подрост рукоятью. "Трёхпалый, дождавшись, пока зверь оторвётся от терзания трупов, я велел: "Обойдите холм с другой стороны и вместе с остальными ждите. Мы погоним шурдов на вас. Никто не должен уйти. Не уйдёт никто." прозвучал в моей голове бестелесный рык, наполненный неутолимой яростью. Сгархи развернулись, и, оставляя в снегу кровавые следы, прыжками понеслись вокруг холма, спеша присоединиться к остальной группе воинов, чтобы не пропустить веселье. «Идем внутрь!» Уже не стараясь вести себя тише, крикнул Рикар, созывая воинов. «Покажем этим шурдам, кто здесь хозяин! Господин, там тепло!»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 и отражались эхом от стен. Эти звуки наполняли меня злобной радостью. Я почти с наслаждением ощущал переполняющий их дрожащие сердца ужас. Да, твари, теперь ваша очередь бояться. Бояться так, как вы никогда не боялись раньше. При каждом шаге ноги с противным чавканем отрывались от загаженного земляного пола, с хрустом давили разбросанные повсюду кости, как старые и хрупкие.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 Плещущие мне на доспехе брызги крови, искрежечущие звуки слабых ударов, приходящихся по моей несокрушимой броне, в лицо полыхнул мертвенно-зеленый свет, и тут же угас, когда одно из щупалец пробило череп костяного паука и с молниеносной, захлебывающейся скоростью высосало из нежити жизненную силу. Ворочаясь среди дергающихся в агонии гоблинов, наступая на их тела,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 Одним ударом расколов голову вырвавшегося вперед гоблина, словно гнилую тыку, Но я практически ничего не замечал вокруг себя. Я шагал и шагал, не обращая внимания на ударяющий по броне и с жалобным звоном, отлетающий в сторону стрелы шурдов, машинально переступал через распростёртые на земле тела врагов. Несколько выпущенных отступающими гоблинами стрел миновали меня, и за моей спиной послышались первые вскрики боли,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 когда перетекающая по окровавленным ледяным отросткам жизненная сила наполняла мое тело. Рикар, осознавший, что я слишком увлекся истреблением врага, окончательно принял командование на себя. Я то и дело слышал его отрывистые приказы. Шедший за нами отряд перестроился, выпустив перед собой щитоносцев. За ними в два ряда встали лучники, замыкали строй войны ближнего боя. «Нет-нет», да посматривающий назад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 Одним ударом убил кучу народа и поднял нежить. Но ничего подобного так и не случилось. Мертвяки, костяные пауки. Всего этого было в избытке. Все это встретилось нам на пути. И все это воинственно, бесславно полегло под ударами нашего оружия. И только потом, намного позже, через часы и дни после учиненного нами побоища, я наконец понял, почему ни один из шурдов так и не сумел толком использовать против нас своих познаний в некромантии. И ответ был прост. У них попросту не было энергии. Я попросту впитывал ее подобно губке. Забирал все без остатка. Втягивал через свои щупальца, клубящуюся над мертвыми телами и бесследно рассеивающиеся через несколько мгновений. Марьева было только в том случае, если гоблин погибал от удара обычным оружием. Если врага убивал одно из моих щупалец, то никаких остатков жизненной силы не оставалось. Щупальца жадно подъедали все без остатка, умудряясь мимоходом прихватить и разлитые в воздухе остатки. Возможно, у шурдов еще был шанс сотворить свою темную волшбу, попросту принеся в жертву своих сородичей и использовав извлеченную из них энергию. Но они просто не успели. Наш натиск был слишком быстрым и неудержимым.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 Сейчас скидывали над собой руки в попытке защититься, но мы были безжалостны. В этих самых комнатах и залах мы впервые увидели шурских самок и детенышей, воющие самки, пытающиеся прикрыть плачущих детей своими телами, и сохшие старики, не утратившие своей злобы, и яростно скалящиеся гнилыми пеньками стершихся клыков. Мы не пощадили никого, будь то сгорбленная старуха, обряженная в лохмотья,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 «Подгоняемые клубами серого дыма, мы миновали сердцевину шурского поселения, большой подземный зал овальной формы, и, пройдя очередной коридор, начали подниматься наверх, продолжая заглядывать в каждый от и тупик, и почти везде находили искомое, забившихся в угол шурдов или гоблинов, пытающихся спрятаться»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 И мы скопом вывалились наружу, покинули поселение шурдов, превратившиеся в жуткий дымящийся могильник, и оказались снежной зиме, под приветственные крики второй части отряда и рев сгархов, чьи белоснежные шкуры испятнаны пятнами алой крови. Пологий склон перед выходом был завален десятками трупов, утыканных стрелами и покрытых зияющими ранами от мечей и клыков сгархов. «Те, кто сумел улюзнуть от нас под землей, скрыться по подземным переходам и выбраться наружу, они все нашли свою смерть здесь». Окинув бешеным взглядом стоящих вокруг воинов, я вскинул окровавленный меч безразличным серым небесам, задрал голову и исторгнул из груди восторженный рев победителя». Словно очнувшись от ступора, люди, гномы и изгархи присоединились ко мне в этом победном кличе. Вырывавшийся из сорока шести дюжих глоток рев сотряс воздух. Со поблизости деревьев дождем посыпался снег. Кричали даже побелевшие от потери крови раненые, которых оказалось около десятка. Но все стояли на ногах. Никто не выглядел так, будто вот-вот умрет. «Мы одержали полную победу!»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 Сняв шлем, оскалился я. «Только начало!» «Начало чего, господин?» «Начало войны», — коротко ответил я и шагнул к наметенному рядом с большим камнем сугробу, чтобы освежить лицо и очистить тебя от налипшей крови. Чувствовал я себя просто великолепно, ни малейших признаков усталости, словно и не было изматывающего боя. Меня переполняла бурлящая сила, и, кажется, я обрел кое-что еще» искоса взглянув на одно из окровавленных щупалец я перевел глаза на торчащий из снега куст и словно потянулся к нему не двигая при этом ни единым членом своего тела щупальца дрогнуло хищно изогну и метнувшись к кусту обвилась вокруг почерневшего ствола и одним сильным рывком вырвало растение земли да я и правда обрел кое что особое через два часа мы тронулись в обратный путь возвращаясь по собственным следам